Интермедия Третья. Сорока и Лис. На опустевших улицах Вольного Града погасли последние фонари, чем ознаменовали вступление в силу действующего приказа по комендантскому часу. Оконные ставни большинства домов закрылись вместе с дверьми до рассвета. Горожане давно привыкли к такому укладу жизни, когда ночь отдана власти патрулей с факелами. Однако не все в Вольном Граде следуют принятым ограничениям. Есть те, у кого активная жизнь только и начинается с наступлением сумерек. И, конечно же, есть люди, выходящие из дома по острой необходимости и имеющие разрешительные грамоты со специальными амулетами, выдаваемые городской управой в качестве пропуска и защиты. Но именно эта парочка человек, проникших в пустую башню, не относится ни к одним, ни к другим, ни к третьим. Вообще они ни к не относятся, даже к горожанам. Безукоризненная ловкость рук помогла им обрести необходимые обереги, пусть и нелегальным путем. Неаккуратно сдвинутая миска упала с полки, но была подхвачена шустрым пареньком, производящим обыск вместе с напарницей. ш, -ш, -ш сорока нервно шикнула своего напарника. «Лис, ну как с тобой еще говорить? Ты можешь быть аккуратнее, а?» Девушка достала крошечный мешочек из кармана своей куртки, выполненный на манер мужской, и осторожно открыла его. «Магический порошок лучше справится с задачей и поможет нам не насудить самим», — проговорила она в полголоса и отсыпала немного белой субстанции на ладонь. «Значит, чтец вычислит. Ты же не думал часом, что мы одни такие магически подготовленные? Не отвечай, это не вопрос было утверждение. Лис, состряпал умное выражение на лице и перестал шариться по полкам кухонного этажа мраморной башни. «Вот всегда ты так. Могла я раньше устепенить-то», — заявил он обидчиво отошел от полок. Почему ты не говоришь мне о всех магических штуковинах, что дает тебе Архимаг? И чего он меня не радует такими подарками? А я почем знаю? Ему, наверное, виднее, да и старше я, — отмахнулась напарница. Помолчи уже, не ни лапай ничего тут. Строго одернула она паренька и стукнула ему по рукам, потянувшимся к тарелке с порогами. Хорошо, хорошо, уже отхожу. Он поднял руки. Можно хоть на табурет сесть? Нет, иди к двери и стой там смирно, — безапелляционно заявила напарница. Он послушался и пришел ближе к двери. Лису пришлось постараться, чтобы не наступить на разбросанный утварь и не запнуться о перевернутую мебель. Сумрачные воины оставили после себя бардак и хаос. Сорока дунула на ладонь, заставив магическую звесь разлететься по помещению. Затем она вдохнула часть порошка и закрыла глаза, ожидая получить видение, воссоздающее образы событий нескольких последних часов. Правда, видеть она сможет лишь зыбкие тени без каких-либо точных деталей личностей, которых оставили. Через минуту сорока очнулась. «Ну?» — парень сразу среагировал на ее выход из гипнотического тумана. «Чего там увидал-то?» «Ого, трое. Порталом ушли только двое, а третий вышел через заднюю дверь, где след его растворился. И зачем он петух?» — прошептала сорока. «Ну это ладно, с петухом этим. Но вот исчезли они, не пользуясь свитком для открытия портала, и определить точку выхода не получится». Она бессильно села на стул, вовремя подставленный напарником. «Петух? Ничего не понимаю», — прошептал лис. И теперь нас предадут страшному проклятию? Нет, мы объясним все, и нам помогут продолжить поиски, успокоил его Сорока. Архимаг ясно дал понять, что мы обязаны искать этих двоих неизвестных. Ага, еще как дал, буркнул лис, вспоминая детали ритуалов в заброшенной башне. Только не объяснил, что делать -то после встречи с ними, а только намеки дал. Да и про сумрачное военство ничего говорено не было. А если они на наши поиски переключаться? Сорока и сама не знала, что же последует дальше поэтому не стал отвечать на этот вопрос своему молодому и чересчур впечатлительному напарнику. «Уходим», — четко скомандовала девушка. «Вернемся, я покажу свое видение Архимагу. Надеюсь, он подскажет, где нам продолжать поиски. Может, и описанием точным снабдит, а то ищем, сами не знам кого». Они покинули мраморную башню через выход на втором ярусе, ведущий на крутой склон заднего двора, и тихо исчезли в темноте ночи, обернувшись звери и птицу. Им предстоит неблизкий путь и доклад об очередной неудаче в поисках.